Глава восьмая. Кристины. Кирюха получил от Коли видеозвонок. Коля был в свинарнике, с костылем. К больной ноге привалился огромный Сигизмундович. Он задирал пятачок и слал в Петербург приветы. Поболтали про новые ноги, новые кулинарные проекты, новый альбом Эминема. Напоследок Коля сказал, что Настя родила. — А, ну привет ей передай. — Кирюха отключился. Настя его везде забанила. Ну, забанила и забанила. У него Лорен Вассер есть. Скоро откроют границы, и можно будет к ней слетать с букетом алых роз в сногсшибательном неаполитанском пиджаке с бутоньеркой в ботинках из кожи аллигатора. Новый альбом Эмминема Коли не зашел. Совсем уже злой какой-то. Марфа говорила по скайпу, что чай остыл и сложно вылезти из постели. За окном дождь вообще ничего не видно и очень хочется обняться коля встречал настюшу из роддома. медсестра вынесла тяжеленькую девочку запеленутую в зеленое покрывальце, перевязанную розовой лентой настюша назвала дочку ларисой в честь бабушки в конце мая марфа приехала в кулемы настюша позвала ее в крестные феи на зло кирюхи настя решила крестить девочку у пахомия нужен был крестный отец думали про колью но последний момент уже укупели, он отказался. Я вообще-то не верующий. Батюшка Пахомий полчаса уламывал Колю дунуть и плюнуть вместо младенца. Сложно, что ли? Но парень твердо решил, что не имеет права брать на себя такую ответственность. В шахматы научу, машину водить научу. Молиться не буду. Непонятно кому, никого не вижу. Вот кому! Пахомий тыкал пальцем в потолок. Там спаситель внимательно следил за происходящим. «Не могу!» — Коля пошел в отказку. «Ну что тебе стоит? Будешь как Дон Вито Корлеоне!» «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!» вышел на воздух. На паперте околачивались двое из ларца. Доблестная охрана. Один ковырял в носу, другой рыгал после завтрака. Батюшку осенило. Он решил, как брат Лоренца положить конец непримиримой розни и взять кого-нибудь из них в крестные к малышке. Может, это сблизит Кирюху с роднёй? Старший Завирюха вынул палец из ноздри и пошёл к купели. Пахомий напоминал ему веру. — И паки грядущего со славою судите живым и мёртвым, его же царствию не будет конца. Брат бормотал. — Паки, хорошо, это... Паки... Па...» Увидев предполагаемого кума, Марфуша затряслась от ужаса, а Настя сказала «Ну уж нет!» Смурной мужик тупо стоял над купелью, водил ничего не выражающими глазами. Он был на десять лет старше без ноженьки и чем-то на него похож. Марфуша показала, что это опустившаяся Кирюха. Коля почувствовал боль в поддыхе, потер себе шею. Все-таки странный этот похомий Ведь братья-отморозки, нет в них ничего человеческого. Как он их терпит? Что это? Христианская любовь? Пахомий вынимал из ящика пахнущие медом и заряженные светочастицами толстые свечи. Коля не выдержал. Отец Пахомий, почему эти охранники все еще с вами? Они ведь вас тоже избили. И пса прикончили. За это же судить надо. А они, пацанчики, простые, не размышляют. — Сказал благочинный, что я враг народа. Тут же поверили. Это называется нищий духом. Я так думаю. Ахомий взмахнул кадилом. — Благословенно, царство отца и сына! — Батюшка, стоп! Хоре! — Настя крикнула, ребеночек захныкал. — А можно нормального крестного? Коля готов уже был смириться с ролью крестного отца. Дунуть и плюнуть, но тут всех обдало жаром, и послышался голосок Володеньки. Э, — Эх, а ты бедоном лица -клёна! Володенька, тебе нельзя. Ты же к постригу готовишься. — Монахи детей не крестят, — ответил Пахомий. Инвалид заплакал. — Володенька! ты же у нас послушник. Зачем тебе младенец? — Покатять! — по щекам послушника текли крупные слезы. Настюша подвезла коляску с Володенькой к купели. — Батюшка, блаженному все можно. — Что там дальше? Отца и сына. Не тормозите, ребенку есть пора. Священник дал Володеньке зажженную свечку, заголосил, зазвенел кадилом. Настя села на лавочку. Достала большую розовую грудь, сунула ее младенцу. Ребенка полили водой, вытерли, нарядили в модную рубашечку из H&M и дали подержать Володеньке, предварительно забрав у него оплывшую свечу. Раба Божия Лариса спокойно лежала на руках блаженного в тепле светолучиков. Вечером у Насти играли в карты. Внучку укачивал дедушка-свиновод. Ему сказали, что ребенок подзарядился от блаженного Володеньки. С Ларисой на руках свиновод посмотрел вести, матч Фрайбург-Байер и бой за титул чемпиона в тяжелом весе. Уложив девочку в кроватку, свиновод с изумлением обнаружил, что на пальцах у него рассосались уродливые артрозные шишки. Уверовав в божественную силу святочастиц и светолучиков, дедушка налил полстакана самогонки, опрокинул, закусил холодным блином со сметаной и пошел спать. В саду перекрикивали друг друга соловьи.